6. 10 августа 1879 года. Сады Хамарикю окутала тревожная тишина. Мертвецы почетного караула выстроились вдоль дорожки от ворот до самого Энрюкана, и гвардейцы в форменных мундирах стояли напротив личного состава Пинкертона. Легкий душок, который спускали мертвецы, перебивал запах пота от нервных лошадей. Гвардейцы привели собак. Вероятно, чтобы сразу обнаружить взрывчатку в мертвецах. Но животным, очевидно, передалась эта гнетущая атмосфера всеобщего замешательства. По ясному воздуху чуть ли не искры летали. Я отерся албопот, расстегнул пару пуговиц на смокинге, огляделся по сторонам и застегнул обратно. Все эти заряды шли от одного единственного человека, от японского императора. Он торжественно ступил на подножку черного лакированного ландо и сошел на мелкий гравий. Не знаю, сколько в нем на самом деле роста, но среди японцев он точно выделялся. Во всяком случае, величие, которое от него исходило, визуально его увеличивало. Властитель Мэйдзи, облаченный в военную форму, выбрал для встречи с Грантом чайный домик на островке посреди хамарикю. Скромное строение посреди пруда, не больше охотничьей лачушки. С берегом островок связывало три деревянных мостика. Идеальный оборонительный пункт, как поручился Барнаби, предварительно его осмотревший. «Если только не брать в расчет артиллерию», — впрочем, добавил он. Грант предложил чисто американский в своей абсурдной кичливости план действий. «Он сам на пару с императором послужит приманкой для террористов, и тут-то их всей шайкой и повяжут». «Разумеется, японцев немыслимо предупреждать о таком замысле, поэтому весь расчет исключительно на американские силы». «Вы, должно быть, сейчас и слов подобрать не можете?» «Не без того», — коротко признался я, даже не пытаясь изобразить воодушевление от его идеи, когда Грант изложил свои соображения. Однако не похоже, будто мои слова задели бывшего президента. «Это не такой бред, как вам могло показаться». На меня и так постоянно нападают террористы. Уже за то, что я, бывший главнокомандующий армии Севера и президент США, на мою голову зарится целая рава, А во время путешествий и моих выступлений о прелестях парламентской системы правления и частных военных предприятий, я нажил себе еще больше врагов. Пинкертон все уши мне прожужжал, что нам противостоит безвольный и бесформенный феномен. Но мне все равно, со спектрами мы воюем или еще с кем, если итог один. Нападут — будем отбиваться, схватим их за хвост и вытрясем всю правду. Вот и весь сказ. Я не собираюсь сокращать штат караула. Но включать в него мертвецов, которых изъяли из осадокемистри — глупо. Не договорил я, но Грант только сердито топнул ногой. Разумеется, об инфицированных и речи не идет. И, понятное дело, этих заметных из Асата мы введем по одному на участок. Разбавим их не только единицами Пинкертона, но и японскими, с системами российского производства, французского и так далее. Это разве не совпадает с вашей целью? Я задумался, на что он намекает, но вовремя вспомнил, что по бумагам я состою в аппарате Франкенштейна и приехал расследовать японский арсенал Франкенштейнов. Грант не заметив двойного смысла моих слов, тем временем продолжал. «Я хочу включить в конвой Хамарикю как можно больше потенциально буйных мертвецов, чтобы спектры поняли, что вот он, последний шанс меня убить, да еще и японского императора прихватить в придачу. Потому что, когда я вернусь в Штаты, задача резко усложнится. Путешествие заканчивается, я хочу вывести врага на свет, а мертвецы мне помогут». Мы победим кукловода. Вы только не подумайте, я даже жду, что они воспользуются безумием мертвецов. Пока мы не поймем, как они его запускают, не сможем разработать превентивных мер. Грант так безбоязненно расхохотался, что я понял. По всей видимости, он проворачивал подобное в каждой стране, где только появлялся. На память пришел столб черного дыма, который я углядел на пристани из бомбейского замка. Литтон тогда посмеялся над Пинкертоном, но, похоже, Грант сам вызвал на себя этот удар. Используя себя как приманку, он собирает доказательства. Кто-то скажет, что это очень решительно и смело, но, как по мне, плодов этот курс действий до сих пор не принес. Если бы принес, то сейчас мы бы этим не занимались. Словом, вероятность очередного провала весьма и весьма высока. «Все получится», — расправил плечи Грант. «Я же до сих пор жив». Признаться, он меня ни капли не убедил, тоже мне военный фанатик. Я помассировал больную голову, но для Гранта, похоже, все эти нападения — ежедневная рутина. В таком случае могу понять, почему он решил извлечь из них пользу. Хотя мне тревожно за его окружение. Но ведь мы же не знаем, интересен ли спектром японский император. Грант посмотрел на меня с недоумением. Ну разумеется, весь визит его величества запланирован, чтобы это проверить. По действиям врага поймем, что у него на уме. В общем, Грант планирует подпустить противника на расстоянии удара. Меня поймут, если посочувствую японцам, которые приняли в почетные гости этого безумца. Из рощи вокруг Энрёкана доносились голоса невидимых пташек. Поверх тихого шелеста волн на перебой скрипели цикады. Окруженные рвом сады Хамарикю — в точном соответствии со своим японским названием, представляли собой резиденцию с выходом к морю. На случай чрезвычайных обстоятельств на берегу Тайкийской бухты приготовили челны для побега. Проводив глазами императора, я снова перевел взгляд на мертвецов, которые закончили выстраиваться вокруг подкатившего ландо. Яркое солнце выбеливало все вокруг, и только зелень листьев ублажала взор. Я попробовал по-разному уложить в уме слова «бунт мертвецов» и «спектры». У человека в голове якобы есть бреши в системе безопасности. И вообще в любой системе чуть сложнее обычной. Бреши на теле общества на деле обычно принимают конкретное воплощение. Феномен лишь тогда может называться феноменом, когда приобретает видимую и осязаемую форму. И чтобы оперировать абстрактными понятиями, тоже нужны конкретные методы. Хорошо. В мозге курсируют электрические импульсы, но как можно коммуницировать с такой абстракцией, как общество? Допустим даже, что это возможно, но как воплотить эту возможность? Если кому-то захочется воспользоваться брешами в защите, которыми мы сами порождаем, обратить всех людей в мертвецов и привести их в неистовство, то этому безумцу придется обойти всех людей, ударить их по головам и воткнуть электроды. Звучит трудновыполнимо. Настроения в обществе тоже не располагают к тому, чтобы ввести моду на имплементирование электродов в собственный мозг. Пока я вертел в голове бесполезные мысли, по барабанным перепонкам ударил собачий лай. Напряжение в воздухе лопнуло, и по мертвым японским гвардейцам и солдатам Пинкертона, подобно волне, прошла дрожь. Ряды мертвецов утратили безукоризненную стройность, и головы Франкенштейнов по очереди затряслись как будто их схватили чьи-то невидимые руки. Палящее солнце растопило застывшее внутри мертвых тел время, и плоть под мундирами оплыла. Собаки лаяли на мертвецов, а среди живых, которые держали их на поводках, пронесся ропот. Я ударил себя кулаками по вискам, чтобы сосредоточиться. Мертвецы, нарушившие строй, сами выглядели недоуменно. Они оглядывались, как младенцы, очнувшиеся от осна. Махали руками, дергали ногами, их колени ослабли, и некоторые мертвецы падали на землю, а потом неуверенно поднимались обратно. Какое-то время они как будто осваивались, а потом их головы, которые до этого мотались из стороны в сторону, застывали в одном положении, а движения рук становились осмысленными. Голова смотрит прямо, ноги удерживают тело в вертикальном положении, словом... На моих глазах они будто бы прошли весь процесс развития от грудного младенца до годовалого ребенка. Никто из имперских стражей явно не понимал, что творится, поэтому дуло ружей и острия сабель неуверенно дрожали. Люди только пятились, сбиваясь в кучки, придавленные странной атмосферой. А вот пинкертонцы в боевом порядке отступили к входу в Анрюкан и выстроились оборонительным полукругом. Грант заранее проинформировал их о своем плане. Живых в садах было больше, чем мертвецов, но все зависело от дистанции. В ближнем бою устоять против Франкина шансов мало. Наконец, императорские гвардейцы не выдержали напряжения и выстрелили. И цикады тут же смолкли. Приходится признать, что расчет Гранта сработал. Я бросился прочь от Ландо. Оглянувшись через плечо, я увидел, что мертвецы после выстрела застыли, широко распахнули рты и оскалились. К старым гиверам за своей спиной они даже не притронулись. Франкенштейны пришли в движение. Они в разнобой набросились на защитную формацию гвардейцев, послышались вопли, но когда возобновилась пальба, я как раз повернул к острову. Природу в Хамарикю не облагораживали, лишь чуть-чуть утоптали еле заметную тропку. Стоило мне свернуть, как я нос к носу столкнулся с мертвецом. Кажется, он пришел на выстрелы. Взгляд у него плыл, а ходил он пока неуверенно. Наткнись я на него в ночи, решил бы, что пьяница. И вот он, шатаясь, шел ко мне. Я направил револьвер ему прямо в лоб, и пустые глаза скосились на дуло. Как я только что убедился, выстрелы лишь привлекут внимание мертвецов. Но проверять на себе, что будет, если я не выстрелю, не хотелось ни капли. Я честно назвал пароль опознавания, но мертвец, насколько я смог судить, не отреагировал. Когда я отпрыгнул в рощицу, голова мертвеца медленно повернулась за мной, и он опустился на корточки. Пробираясь между деревьев, я почувствовал за спиной движение воздуха, а потом услышал, как в ствол врезалось тело. Плечи мертвеца застряли среди стройных сосен, он повернул ко мне лицо и угрожающе распахнул пасть. «Что ж...» У меня нет времени вспоминать, в какой версии движка добавилась функция скачков. «Как же много!» — с трудом удержался я от возгласа. По расчетам Пинкертона, сойти с ума должно было не больше 20 мертвецов, потому что именно столько получили обновление движка с того дня, когда определилось расписание императорского визита. Даже если террористы проникли в команду, обслуживающую мертвецов, им не хватило бы времени раздать команды всем до единого. Гипотезу о том, что мертвецы выходят из строя по таймеру, установленному через бреши в системе безопасности некрограмм, разработал Пинкертон. А Грант рассчитал, скольких мертвецов хватит, чтобы сдержать нападение взбунтовавшихся двадцати. План заключался в том, чтобы отловить нескольких из этих франкинов, привести к чайному домику на острове, а там посмотреть, отреагируют ли они на Гранта или на Императора. После этого их предполагалось спокойно устранить. Я обижал, отмахиваясь от летящих в лицо веток. Как хорошо, что я оставил пятницу с Адали в Энрюкане! Они запрутся, затаятся, и мертвецы к ним не полезут. «Я не знаю, что произойдет, поэтому, пожалуйста, берегите себя», — с тревогой предупредила она меня перед выходом. Она отговаривала меня лезть в самое пекло, едва оправившись от болезни. «Но я настоял на своем». Встал перед ней на колено, поцеловал отполированную до блеска черную туфельку и ушел прочь. И вот теперь сбывались худшие из моих опасений. Будем считать, что в настоящий момент все или почти все мертвецы вокруг Анрюкана, включая Пинкертоновских, впали в неистовство. Значит, остается только зыбкая надежда, что живые справятся своими силами. Я перешел на шаг, чтобы не так шуметь, и держал курс к острову. Мертвецы, которых я видел в просветах между деревьев, по крайней мере, стояли смирно. Уверен, сюда звуки выстрелов тоже долетели, но пока Франкины сохраняли позиции согласно приказу. Соблюдая величайшую осторожность, я пробирался к дорожке, ведущей вдоль пруда. Практически у цели, над насыпью, вдруг показалась голова мертвеца. То ли услышав шаги, то ли еще как-то догадавшись о моем приближении, он медленно развернулся. Я назвал пароль. На сей раз он, как полагается, вернул стражника в прежнее положение. У меня отлегло от сердца, и я, срывая каблуками траву со склона, съехал на дорожку. А вот и берег пруда. Пригнувшись, я пробежал дальше под сенью деревьев, сквозь которые било яркое солнце, и передо мной постепенно открывался вид на весь водоем. Когда он показался целиком, я оглянулся. Голова мертвеца, оставленного позади, замоталась. Я поспешно отвернулся. И увидел сразу нескольких мертвых солдат, которых трясло. Все на этом берегу. Гвардейцы и пинкертоновцы беспокойно оглядывались по сторонам. Напряжение росло, я видел, что многие из них активно машут руками. И тут с другого берега донесся выстрел. Я на мгновение зажмурился. Тот хаос, что уже бушует вокруг Энрюкана, скоро доберется и сюда. Гвардейцы отточенно выстроились в стройные колонны на мостах. Я решил, что тут разберутся без меня, а сам побежал вокруг пруда. Без каких-либо надежд. Если мои опасения верны, то мне больше ничего не остается, кроме как следить за ситуацией. Я выискивал гигантскую тушу Барнаби. Но, как мы и договаривались, он на глаза не показывался. Ему сейчас надо было находиться не здесь, или все пойдет прахом. Так что оно и к лучшему, что я его не видел. Мертвецы вдоль тропинки то и дело начинали тихонько трясти головами. Когда вдалеке раздавались выстрелы гвардейцев, дрожь исчезала. Активировались боевые инстинкты, чудовище поднимали беззвучный вой. Оказавшись лицом к лицу с тем, что загородил мне дорогу, я поднял было с земли палку, но вовремя сообразил, что толку не будет, и сразу же отбросил. Думал, ведь одолжить у кого-нибудь японскую саблю, но решил, что только отрублю себе пальцы, поэтому отказался от этой идеи. А теперь жалел. Мертвец повернулся за веткой, которую я отбросил, и уставился на круги, расходящиеся по воде. Медленно повернулся обратно и посмотрел на меня, как на какой-то ребус. Затем выставил руки перед собой, и я понял, что он опознал меня как врага. Остановился. Теперь уже одним паролем не отделаешься. Спятясь, я оглянулся и понял, что за мной находится еще один мертвец, который на меня оценивающе смотрел. По левую руку пруд, по правую насыпь, достаточно высокая, так что с разбегу я на нее явно не заберусь. Я снова вытащил вебли и спустил курок. От кинетической энергии удара голова мертвеца прокинулась назад. Я бросился на него, ударил в грудь, что есть сил, и под моим напором он свалился, пытаясь ухватить меня за брюки. А мне не нужно было оглядываться по сторонам, чтобы знать. Что внимание всех франкенштейнов вокруг теперь приковано ко мне. Я увернулся от солдата, который, перевалившись через насыпь, скатился вниз. От этого распластавшегося тела я и понесся прочь, сверкая пятками и выкинув из головы мысли об обороне. Тропинка вывела меня к аккуратно подстриженному газону. Удрать от передвигающихся своей характерной походкой мертвецов не так сложно но только до тех пор, пока тебе хватает на это дыхание. Подманив их, я резко остановился и зигзагом бросился в другую сторону. Главное отличие от регби — игра закончится после того, как меня схватит хоть один противник. Пока я играл с мертвецами в вялые салочки, один из них сбоку от меня вдруг обрушился на землю, а до меня запоздало докатился винтовочный выстрел. Я обернулся на звук и увидел солдата на мосту, который радостно махал мне рукой. Да я же его знаю. Я отчаянно жестикулировал Емадзаве, чтобы не стрелял, но он уже снова прицелился. Пуля, чуть не задев мне нос, вгрызлась в плечо мертвеца за спиной. Свора франкинов застыла, и они уставились в небо, как будто ожидая указаний свыше. А потом опустили головы и устремились к мосту, который защищали ребята Ямадзавы. Кто-то скажет, что он меня спас, но бьюсь об заклад, что на самом деле этот ненормальный воспользовался ситуацией, чтобы оказаться в центре заварушки. Я вздохнул. Два из трех мостов, ведущих к острову, уже втянуты в бой. Кажется, этих мертвецов к чайному домику не пропустят, но если к ним на подмогу придут силы от Энрюкана, то ничего предсказать невозможно. Хорошо хоть, что обезумевшие мертвецы, похоже, разучились стрелять. Я, не спуская глаз с чайного домика, побежал по большой дуге к противоположной части пруда, той, что смотрит на море. Увидел Гранта, который резко отодвинул бумажную перегородку, что отделяло помещение от внешнего мира. Почти сразу следом за ним вынырнул император. Первый сиял, второго перекосило от гнева. Ни один даже не дрогнул, не попытался втянуть голову в плечи. Они стояли гордо выпрямившись и следили за ходом событий. Раздался еще один выстрел, довольно громкий, и от деревянной колонны возле Гранта полетели щепки. Тот и бровью не повел, рассмеялся, глядя на отметину от пули, выпятил грудь. Император сделал шаг вперед и потянулся к бывшему президенту, будто хотел заслонить его собой. Гвардейцы отчаянно предупреждали их об опасности. В колонну влетела еще одна пуля. Мне кажется, я даже услышал треск дерева. Посмотрел в направлении выстрела, выслеживая среди рощи тень стрелка. И краем глаза выцепил огромный силуэт, который вбежал под сень деревьев от пруда, обогнув его с другой стороны. «Барнаби! Что так долго?» — крикнул я. «Значит, можно уже ничего не предпринимать. Когда я сделал шаг, ногу вдруг пронзило болью. Сквозь ткань на брюках сочилась кровь, но я совершенно не помнил, когда успел пораниться». По воде брызнула рябь от третьего выстрела. Император силой затащил Гранта обратно в чайный домик и плотно задвинул бумажную перегородку. Едва ли бумага удержит пулю, но, по крайней мере, она мешала целиться. Продравшись сквозь ветви, я, наконец, увидел Барнаби. Он без особого энтузиазма держал на мушке мужчину, стоящего с поднятыми руками. Заслышав, по всей видимости, мои шаги, Мужчина небрежным движением пнул ко мне винтовку у своих ног. Задыхаясь, я подошел ближе. «Какая неприятность! Это вы?» Не опуская рук, грустным кивком приветствовал меня батлер. Затем спросил у Барнаби, который всем видом показывал, как ему все осточертело. «Почему не застрелили?» Таким же тоном, наверное, он осведомился бы о погоде. «А смысл стрелять в человека, который даже не пытался попасть в цель?» язвительно спросил в ответ капитан и прокрутил револьвер на указательном пальце. Заметив неснятый предохранитель, Батлер фыркнул, всем видом демонстрируя презрение к англичанам. Барнаби прочитал немой вопрос в моих глазах и кивнул на остров. Он специально промазал. Ты сам-то веришь, что он промахнулся бы с такой дистанции? Но ну и на отметину от пуль потом тоже взгляни. Потому что об заклад бьюсь, все три попали в одну точку чтобы намекнуть, что покушение сорвалось не из-за криворукости, а по специальному разумению. Каков франт? Вот поэтому я презираю американцев!» Громко огрызнулся мой приятель, и Батлер задорно улыбнулся. «Ты мне, конечно, слишком льстишь, но, думаю, мы поладим». «Это вряд ли», — проворчал Барнаби. «Ты меня терпеть не можешь, и я таких, как ты, на дух не выношу. Так что поладим, правда?» Спросил Батлер почему-то у меня.